Глава вторая. Вопреки ожиданиям, общий сбор объявили не вечером, а вскоре после обеда. Как раз тогда, когда студенты освоились, отыскали полевую кухню, ознакомились с квадратно-гнездовым способом использования уборных и убедились, что других удобств им никто предоставлять не собирается. Правда, ничего нового Ларун нам не сообщил. За исключением того, что представил второго куратора, которому казалось дородное преклонных лет, седовласая дама с удивительно молодым лицом и преувеличенно строгим взглядом. Нам её обозначили как Нору Эндалия, известную столичную целительницу, которая официально не являлась преподавателем академии, но иногда любезно помогала с практикой и заодно привезла с собой двух старших учеников. А также целый выводок симпатичных третьекурсниц с целительского факультета. Стоило отметить, что замок Нолрох, подходящим для практики идеально. Боевые маги неосторожней в челя тренировках, поэтому будущие лекари могли вдоволь насмотреться и на ожоги, и на порезы, и на переломы, и даже на последствия применения всяких нехороших заклинаний, которыми мы будем на постоянной основе швыряться друг в друга. Еще одним открытием, на этот раз неприятным, стало то, что когда Ларун велел лидерам троек сделать шаг вперед, Ник снова решил выпендриться и без малейших колебаний вышел из строя. Раньше, если кто не понял, лидером в тройке была я, в смысле формально им числился Нирай, потому что девушкам такой ответственной роли обычно не доверяли. Но поскольку наш Мак оказался чрезвычайно слаб духом, Аланка не умела принимать взвешенных решений, то по факту командовала я, тихо не отвечивая и не ставя никого в известность. Нет, не подумайте, лидерство меня не прильчало, но поведение Ника все же задело. Такие важные для группы вещи, как выбор командира, вообще-то принято обсуждать. И раз уж он надумал занять ведущую роль, то разве не стоило обговорить с нами этот щекотливый вопрос? Всё остальное оказалось предсказуемо и скучно. От студентов, как обычно, потребовали неукоснительного исполнения правил: соблюдение распорядка дня, а также очередности дежурств на кухне и в целом по лагерю. В один момент в менялась в обязанность регулярное наполнение бочек с водой, стоящих возле каждой палатки, а также починка и функционирование душевых, на огненных и на земляных, соответственно. повесили заботу о печах для обогрева палаток и исправность работы уборных. Помимо этого, сразу после сбора всем студентам следовало пройти в палатку склад и получить по два комплекта стандартной полевой униформы, куда входили безразмерные штаны немаркого коричневого цвета, такая же невызрачная майка, длинный плащ с капюшоном, два комплекта нижнего белья, а также жутко неудобные сапоги. от которых у меня в прошлом сезоне неделями не сходили мозоли. Впрочем, сапоги по желанию можно было привезти из собой, а вместе с походным котелком, учебниками, оружием и прочим рабочим инструментом. Но поскольку заранее об этом никто не предупреждал, то новичкам вскоре предстояло совершить кучу неприятных открытий. Мы же с Ланкой, наученные горьким опытом, позаботились о себе сами. Поэтому после команды разойтись по-быстрому забрали со склада форму и утопали к себе, чтобы успеть подогнать ее по размеру. Заодно подруге следовало разобраться с железками, которых в ее бауле было в разы больше, чем на тельного белья. Ну а мне аккуратно разложить многочисленные книги, зелья, а заодно обустроить место для ночевки, которая усилиями Ника требовалось сделать побольше и потеплее. Кстати, судя по тому, что Блондин вернулся от кладовщика сразу после нас, стоять в очереди за сапогами он тоже не захотел, а вот форму, как и большинству студентов, ему пришлось подгонять. Что, если верить доносящемуся из-за шторы тихому мату, он делать явно не любил. Помогать ему мы не стали. Ланка, потому что шитьё, как и готовка, не входили в число её достоинств. Ну а я просто из принципа. Расушнику так понравилось единолично принимать решения, то вот пусть теперь и отдувается. Вскоре после ужина маг куда-то пропал и вернулся лишь ближе к ночи, распаренный, весь потный и шумный, как стадо мохнаных ноногов. Мы с Ланкой как раз собирались укладываться, когда этот дикарь юркнул за штору и принялся греметь печной заслонкой. Потом он так же шумно плескался в бочке на улице, долго отфыркивался. сопел, топал, а когда наконец лёг, то не удосужился даже свет погасить на своей половине. А это, несмотря на разделяющую нас штору, отнюдь не способствовало быстрому засыпанию. Мы с подругой, и без того раздрадованные его дневной выходкой, сперва решили проявить вежливость и подождать, когда неудобный сосед сообразит погасить фонарь. Но спустя несколько минут Ланка с сердитым видом выбралась из-под одеяла, И прошлёпав босиком по холодному полу, с решительным видом отдёрнула штору. Не знаю, что именно и в каких выражениях она хотела сообщить обнаглевшему парню, но вместо члена разделной речи из горла ведьмачки вырвался какой-то подозрительный бульк. Она на мгновение замерла, потом вздрогнула, взвизгнула, после чего торопливо задёрнула штору и буквально запрыгнула обратно на кровать, прижимая ладони экстремительно пунцовеющим щекам. Я неловко кашлянула. В отличие от подруги, увидела я далеко не всё. Однако позабытый на полке светильник всё же позволил рассмотреть неразобранную постели, лежащего на ней лицом вниз, беззаветно дрыхнущего мага, который, похоже, не только имел привычку мгновенно отключаться, но ещё и не стыдился спать нагишом. Впрочем, На его половине оказалось натоплено так, что стоило Ланки потревожить штору, как в нашу сторону тут же вдохнуло умопомрачительным жаром. Дурак или нет, однако печник успел раскочегарить до такой степени, что на его половине дышать было нечем. В тепле мы, конечно, быстро оттаяли, перестали кутаться в одеяло и даже избавились от шерстяных носков, которые натянули в ожидании холодной ночи. Но даже после этого долго не могли уснуть, гадая про себя: "Настолько ли плох новый маг, как нам показалось, и не радили нас мерзлячек?" Он натопил эту дурацкую печь так, что по его спине, несмотря на отсутствие одеяла, обильно струился пот. Утром нас разбудил омерзительно громкий вопль сигнального рога, и ещё через час Все наши 9 троек в полном составе выстроились на большом поле перед лагерем и жалобно шмыгали носами, стоя под моросящим дождём в одной только тоненькой, мгновенно промокшей форме. Небо с утра, как назло, затянуло тучами, к обеду мог и ветер подняться, но ларун был неумолим. Да и целители не даром свой хлеб ели. Поэтому внезапно испортившаяся погода не стала поводом для отмены занятия. Бег трусцой, ползание на карачках, прыжки, отжимания, богине. Кто бы знал, как я ненавижу физподготовку. Следом за разминкой последовали тренировочные поединки с учебным оружием. Пока внутри троик и без применения магии. Тогда же я с удивлением обнаружила, что наш мок, оказывается, весьма ловко орудует мечом. И более чем достойно держится против оказавшейся в родной стихии ведьмачки. Ланка его, правда, шила мило, как бойцовскими качествами, так и немыслимыми для столь хрупкой барышни силой. Тем не менее, славив отрыжей пару крепких оплеух, Ник не разозлился, наоборот, даже обрадовался, а вскоре ушел в глухую защиту, умудряясь каким-то чудом отводить от себя, порой и полностью гасить. Мощные ланкины удары. Чем заслужил одобрительный кивок куратора и недоверчивый взгляд отозадаченный подобным поворотом дела ведьмачки. Когда же настала моя очередь вставать с ним в пару, сразу стало ясно, кто из нас сильный, а кто просто умный. Ник сперва даже не поверил, что я это всерьёз, а когда осознал, что в обычном поединке я слаба как котёнок, то откровенно разочаровался. но хотя бы насмехаться не стал, а в нужный момент лишь аккуратно меня обезоружил, и на этом можно сказать, поединок закончился. После того, как в каждой тройке было проведено по трибоя, наступило время разбора полетов. Но я и без того знала, какие выводы озвучит Ник, когда куратор потребует от него, как от лидера тройки, оценить результаты. Я была слаба физически, плохо держала меч. обладала очень низкой, даже для колдуньи выносливостью, а не заполучило в отстете неуд за фис подготовку, лишь благодаря хорошей реакции и отличному глазомеру, позволяющему без промаха бить в глаз из арбалета с расстояния в сотню шагов. А последним Ник правда пока не знал, а вот Ларун ещё в прошлом году отметил мои успехи. Быть может, именно по этой причине сегодня он сделал лишь официальное замечание и в своей суховатой манере сообщил, что я непростительно мало времени уделяю физической форме. Ланка, как и следовало ожидать, удостоилась от него хорошей оценки. Да и Ника он оценил довольно высоко. Но справедливости ради отметил, что для полноценного боя с ведьмачкой наш новый Мак пока не готов. Второй день кураторы почти целиком отвели под магические поединки тоже исключительно внутри боевых троик, чтобы, как выразился Ларун, каждый из нас знал и понимал уровень своей команды. Поединки, как и вчера, велись почти в полную силу. Допускалось использование любых заклинаний, кроме колечащих и безусловно смертельных. И вот тут-то я смогла реабилитироваться в глазах нашего мага потому что в отличие от Ланки, чья техника была заточена под бой с холодным оружием, в каких-то вещах я вполне могла дать Линелю приличную фору. Тут, пожалуй, стоит пояснить, что у нас с магами и ведьмаками была пусть и сходная основа магического дара, однако способы его использования кардинально различались. Наши маги это исключительно стихийники. чей магический дар позволял обращаться к той или иной стихии напрямую. В отличие от нас, им не нужно было заранее создавать и удерживать в свёрнутой форме заклинания. Сила, которую они использовали, всегда находилась рядом, в буквальном смысле слова, под рукой. Поэтому всё, что от них требовалось это сродство с той или иной стихией. Чёткое понимание её возможностей и умение держать её под контролем. Тогда как уровень мага зависел от того, насколько быстро, как долго и в каком объёме он мог прокачивать энергию стихий через себя. В отличие от них, мы, колдуны, черпали силу не извне, а изнутри и по определению были вынуждены использовать для работы дополнительные инструменты, такие, например, как реч потому что многие заклятия нуждались в создании вербальной формы, а также магические символы, знаки и формулы, которые зачастую следовало предварительно нанести на соответствующий носитель. Иными словами, в сравнении с магами, наши умения требовали гораздо больше времени на подготовку. Плюс, имея ограничения по резерву, мы были вынуждены хранить энергию про запас и постоянно следить за её расходом. Это существенно ограничивало наши возможности. Не позволяло быстро атаковать, зато в защите, особенно пассивной, нам без преувеличения не было равных. Огромный плюс нашей работы заключался ещё и в том, что колдунов, в отличие от магов, никто не ограничивал заклинаниями одной группы. Мы с одинаковой лёгкостью использовали и огненные, и водные, и земляные, и воздушные заклинания. Не говоря уж о том, что целители, прорицатели и прочие прикладные профессии появились на свет исключительно благодаря многогранности нашего магического дара. С ведьмаками было ещё проще. Единственное, чем они владели, помимо холодного оружия, это руны, причём энергию для их создания они, как и мы, черпали из собственных резервов. Однако, поскольку рун в арсенале ведьмаков было сравнительно немного, И каждая в той или иной степени ослабляла хозяина, то применяли их, прямо скажем, нечасто. А порой ведьмак мог и вовсе их не использовать, потому что проблем от них зачастую было гораздо больше, чем пользы. Но так уж исторически сложилось, что снежитью в империи воевали именно тройками: маг, колдун и ведьмак. Как показала практика, это была наилучшая тактика против тварей. при этом хорошо защищённые, владеющие массой приёмов, но медлительные колдуны являлись для остальных надёжным тылом. Быстрые и смертоносные ведьмаки расправлялись с противником холодным оружием, тогда как маги всегда были и оставались главной ударной силой. Однако сейчас, пока мы только тренировались, да ещё и на ограниченном пространстве, у меня имелось не больше возможностей для атаки. чем у самоуверенно ухмыляющегося Ника. Единственное, в чём я ему проигрывала, это во времени. Однако, поскольку с четами я озаботилась заранее, то время они мне как раз и обеспечили. После чего шансов у мага не осталось. И во второй раз, когда я узнала, какими стихиями он пользуется, парень продул мне поединок в сухую. Браво, леди. Наконец-то разродился похвалой Эртларум. Когда бой закончился, я откинула за спину растрепавшуюся косу и слегка прокопченный ниг с кряхтением поднялся с выжженной моим заклятием земли. Вижу, что в магической практике вы по-прежнему преуспеваете, но все же должен напомнить, что одной магии для победы может быть недостаточно. Я смиренно склонила голову во второй раз принимая от куратора справедливый упрек. По поводу физической формы. Постараюсь исправиться, Эртларун. Надеюсь, что так. Иначе в настоящем бою грош вам будет цена, проворчал наставник, делая отмашку следующей тройке. Несмотря на то, что вы не безосновательно претендуете на звание хорошей колдунье. Ниэль Тихонько прошептала Ланка, когда тренировка закончилась, и мы оказались на полпути к палаткам. "А ты заметила, что Ник сегодня использовал против тебя сразу три стихии?" чуть неохотно ответила я. "Что? Скорее всего, у него все четыре стихии, если не освоена, то он явно находится на пути их освоения", также неохотно пояснила я, продолжая анализировать недавний бой. Огонь и воздух у Ника основные. Он использовал их чаще всего, но пару раз пытался брать и землю. Правда, развеивал заклинание до того, как оно успевало окончательно сформироваться. "Откуда ты знаешь?" встряпенулась подруга. Я покосилась по сторонам и шёпотом призналась. "Отслеживала его заклинанием". "О, так ты сжульничала, что ли? Это называется воспользоваться стратегическим преимуществом". Наставительно сообщила я, почти дословно процитировав учебник по искусству ведения магического поединка. Всего я, конечно, не рассмотрела, но цветовые пятна вокруг его правой руки пару раз намекали на готовность применения какого-то заклятия из школы земли. И поскольку стихии всегда осваиваются попарно, то это значит, что у нашего мага в рукаве припрятан жернючий козырь. Тут, наверное, снова нужно пояснить что по одной только ауре нельзя определить, к какой стихии принадлежит тот или иной маг. Но ну, разве что её ширина подскажет, что перед тобой находится именно маг, а не простой смертный. Однако пока он не воспользуется силой, его аура останется нейтральной расцветки. И до тех пор, пока её не раскрасит та или иная стихия, понять, кто есть кто, практически невозможно. С колдунами, кстати, та же история. Чтобы увидеть наши способности, нужно дать нам возможность раскрыться. Так что на самом деле учебные бои преследовали не одну, а сразу две цели, и в этом был определенный смысл. Ланка не терпеливо откинула с мокрого носа прилипшую кудряшку. Думаешь, с водой у Ника получается хуже, чем с землей? Я раздраженно покосилась на прохудившееся небо. Не знаю. Управлять четырьмя стихиями вообще не просто. Может, у него до воды просто руки не дошли. Тогда, ну, это же здорово! Подпрыгнула от возбуждения рыжая. Универсала огромная редкость, а нам с тобой повезло отхватить одного из них практически без боя. Ну, положим, не мы его отхватили, а нам позволили его отхватить. Но меня больше смущает вопрос: почему Ника отчислили? Что произошло с его первой группой? И почему мы за 3 года учёбы ни разу не слышали фамилию Линель? Какое это имеет значение? Совершенно искренне удивилась Ланка. Универсалов в мосей академии по пальцам одной руки пересчитать можно. Их даже среди преподавателей-то всего трое, включая ректора. А если мы ничего не слышали про некоего Николая Линеля, то это значит, что его отчислили до нашего поступления. Сечош Ланка слегка подвисла. М, то есть он как минимум 3 года где-то себе жил, чем-то занимался, а потом бац, его вдруг приняли обратно? Вот именно, отозвалась я, бросив ещё один быстрый взгляд по сторонам. Загвоздка в том, что без регулярных тренировок магический дар слабеет. А навыки и реакция притупляются. Но чтобы развивать их вне академии, надо сперва получить лицензию на магическую деятельность. А для этого нужно быть дипломированным магом или колдуном. Обычному студенту не доучки, как ты понимаешь, и её никто не предоставит. Так ник, что же, маг с дипломом? Нет, конечно, фыркнула я. Иначе сегодня он раскатал бы меня в лепёшку. Или сообразил вывести бой за пределы того пространства, где заканчиваются мои щиты. Но он в любом случае не простой студент. Хотя бы потому, что за эти годы совершенно точно не потерял ни навыков, ни снаровки. Доланки наконец начало что-то доходить. Значит, он богат и может себе позволить нанять дипломированного учителя. Скорее всего, да. Но кто он? Лорд, граф просто наследник знатной фамилии, все по-настоящему знатные магические фамилии у нас на слуху, не согласилась я. А Линели я в справочнике по геральдике ни разу не видела. Иными словами, нам достался Нимака, загадка. Это точно. Не удержалась от невесёлого смешка я. А ещё, если не ошибаюсь, Ларун не просто так с ним любезничал после поединка. Думаешь, он тоже Почти уверена, что Ларун его натаскивает. Причем довольно давно. Ник очень хорошо держался против тебя, а для неосведомленного человека это нереально. Не бойся, они вчера еще и перед сном позанимались, а то может и сегодня будут. И Ларун укажет Ленелю на ошибки, так что в следующий раз тебе придется соблюдать осторожность. И почаще напоминать себе, что одной силой в поединке выигрываются не всегда. Ланка озадаченно крякнула. Если они давно знакомы, то, наверное, Ларун знает, кто такой Ник, и ректор знает. Может, кто-то ещё из преподавателей, но нам они об этом, скорее всего, не расскажут. И чем, по-твоему, нам это грозит? Понятия не имею. Но скорее всего Ник заинтересован в сохранении группы не меньше нашего. С чего бы это? Мне показалось, дело обстоит ровным счётом наоборот. Нет, тихо сказала я. Ректор правильно заметил, что такие совпадения в плане совместимости, как у нас, большая редкость. За 3, а может и больше года Ник не нашёл себе подходящей двойки, несмотря на все свои деньги и связи. И раз ему подошли только мы, Ланка вдруг с подозрением прищурилась. "Не хочешь ли ты сказать, что мы из-за этого должны теперь перед ним расстилаться?" "Нет, конечно, но и обострять конфликт мы не будем." "Да как же не обострять, если он всё время нарывается?" "Вот так, будем его игнорировать." "Я не могу его игнорировать." Я остановилась и строго посмотрела на промокшую до нитки подругу. Если хочешь закончить академию, то придётся. Угроза расформирования, если помнишь, никуда не делась. Ну и прогибаться под Ника нас никто не обязывал. Ланков скинула на меня нерешительный взгляд. Правда? Правда, Лан, твёрдо ответила я. Лично я на многое готова закрыть глаза, если окажется, что Ник того стоит. Но есть вещи, через который я при всём желании не переступлю. И это ему придётся учитывать. Точно так же, как и нам придётся пойти на уступки в том, что он считает важным. Главное для нас присмотреться и решить, сможем ли мы принять его в свою компанию или же насчёт совместимости ректор, мягко говоря, преувеличил. От тебя же я прошу одного: не принимай поспешных решений. Ну а если станет не в магату, сходи в лес, сломай пару-тройку бревнышек для костра, а там глядишь все и образуется. Ладно, тяжело вздохнула подруга, по лицу которой одна за другой катились крупные капли, ибо дождь к этому времени разошелся с новой силой. Раз уж не только он делает выбор, но и мы можем послать его к Саану. Я потерплю. А теперь. Пошли в палатку. Надо переодеться в сухое и съесть что-нибудь горячее, пока лихорадка не привязалась.